Глава двадцать пятая «Но это сегодня бывший!» Наконец нарушает затянувшуюся паузу слова, а после вдруг смотрит на меня. «А завтра всякое может быть!» Глаза от шока расширяются. Даже не знаю, как реагировать. Ничего не может быть между нами. Никогда. Но тут ни время и ни место такое обсуждать. Понимаю, надо как-то сгладить ситуацию, спокойно разойтись. Мне проблемы с бывшим не нужны. Однако, стоит взглянуть на Байсарова, становится очевидно, Проблем не избежать. Конечно, выражение лица у него непроницаемое, но я уже начинаю разбираться в его эмоциях. Прямо чувствую, как в нем ярость закипает. Тихая, жгучая. И страшно вообразить, что будет, если рванет. Положение шаткое. Очень. И пока лихорадочно соображаю, как выправить это. Обстановка лишь сильнее накаляется. «Я ваш фанат», — продолжает Слава, протягивая руку Байсарву. «Жаль, вы так рано карьеру на ринге завершили». Порываясь удержать его от неосторожного движения, но от волнения реагирую издарможенно, так что поздно. Байсаров принимает рукопожатие. — Не завершал. Смотрю то на него, то на Славу. Опять повисает молчание. Бывший как будто бледнеет, и рот у него как-то странно дергается, но он старается замаскировать судорогу за улыбкой. — Да, — выдавливает Слава, и то ли закашливается, то ли горло прочищает, но звук из его горла вылетает странный. — А везде писали. На заборах тоже пишут. И снова напряженная тишина. Смотрю на их до сих пор сцепленные в крепком рукопожатии руки. А после мой взгляд опять мечется между Байсаровым и бывшим. Как бы чего не вышло. Пока общаются спокойно. Но это спокойствие мнимое, показное. У меня ледяные мурашки пробегают от затылка к плечам, заставляя поёжиться от холода. Спасибо, что подвезли. Выпаливаю, не выдержав зашкаливающего здесь напряжения. Постараюсь успеть приехать обратно через час. Но может выйти, что немного задержусь. Поэтому лучше не ждать, такси возьму». Байсаров отпускает руку Славы, а мой взгляд так и держит, причем смотрит так, что заставляет пожалеть о каждом недавно сорвавшемся слове. Он все решил, возражение не потерпит. Поступать будет, как сам считает правильным. Отчаянно размышляю, как бы все исправить, а Слава никак не уймется, подливает масло в огонь. «Вообще это хорошее решение», — заявляет он. «Уйти на пике карьеры, чтобы не потерять титул в будущем». «Спорт — это дело такое. Одна случайная травма, и все». Но «Ну, так от травмы никто не застрахован», — ровно произносит Байсаров, резко переводя взгляд на Славу, и от этой его фразы веет настолько неприкрытой угрозой, что у меня все внутри переворачивается. «Вот они тут сейчас разбираются между собой, а последствия мне достанутся. Непонятно какие. Да пусть бы уже разговор закончили, и то хорошо бы». Наблюдаю, как Слава сжимает и разжимает пальцы той руки, который недавно подавал для рукопожатия. Слегка морщится. Потом опять перевожу глаза на Байсарова. Таким взглядом и прибить можно. Тяжелый, жесткий и точно режет. Мы, конечно, много общались в последнее время, но ни разу ничего подобного не улавливала. Слава опять что-то говорит про Байи, а меня так колотит, что я даже не понимаю смысла его слов. Не складывается. Байсаров лишь хмыкает в ответ. «Ты мне другое скажи!» заявляет он мрачно в следующую секунду. Ты зачем в чужую квартиру таскаешься? Слышал же мой короткий разговор с Ольгой Андреевной. Выводы сделал. А квартира не чужая? Хмуро бросает слова. Варина. И что? Чеканит. Забрать хочешь? Бывший зависает, а я бормочу. Это не моя квартира съемная. Собираюсь дальше продолжить, но он не дает. Варвара, там на заднем сиденье папка с документами. Заявляет. Принеси, пожалуйста. Нет, я... Запинаюсь, не знаю, как бы вежливо сформулировать отказ. Злить не хочу, но и бросить их тут вдвоем будет настоящим безумием. Да здесь и сейчас искрит. А если уйду? Страшно вообразить. Это тебе почитать, — говорит Байсаров обманчиво мягко, не сравнить с тем, как он еще пару секунд назад к Славе обращался. Важная информация. В черных глазах четко читается. Я твой босс. Давит он взглядом, выражением лица и даже самой своей аурой. До встречи с ним никогда ничего похожего не замечала. Но теперь понимаю, что нет варианта отказать. Хорошо. Киваю. Я быстро. Сейчас жалею, что устроила все так, чтобы он припарковался подальше от моего подъезда. Времени не теряю. Скорее направляюсь к машине. Пока иду, несколько раз оборачиваюсь назад. Говорят, вроде спокойно все. Но чувствую, для взрыва и одного мгновения хватит. Смотрю, как Варвара отходит. Пара минут есть, а больше не потребуется. Надо было ее отсюда убрать, иначе никак. Поворачиваюсь к уебку. Все нормально? Спрашиваю. Нормально. Ну тогда уебывай, пока сам это сделать сможешь. Говорю прямо. Нехер сюда таскаться. Не понял. Тянет. Ты чего и нервы трепешь? Обрываю. Да я... По плечу его хлопаю. Слегка. Уебка резко затыкается. Покачнувшись, застывает под моей рукой. Поворачиваюсь. Варину взгляд ловлю. Она возле машины застыла. Дверцу открыла, теперь на нас смотрит. Улыбаюсь ей, киваю. Уёбок что-то мычит. Блядь, да я его, считай, не трогал. Улыбнись, Цежу. Не будем Варю расстраивать. Улыбается. Ладно, продолжим. Ты про травмы к чему сказал? Спрашиваю. Да просто, мяблит. Переломы были? Нет. А хочешь? Что-то быстро он бледнеет. И головой сразу мотает. Нервный какой-то становится, дёрганный. Убираю руку с плеча. Смотрю, Варвара уже папку схватила, дверцу захлопнула и к нам обратно, живо шаги налезает. — Я много чего устроить могу, — говорю и в глаза ему смотрю, чтобы уже точно дошло. — Лучше под ногами не путайся. Молчит. — Ещё раз к ней в гости заявишься? Взглядом даю понять, что так к нему пиздец придёт. — Ну, ты понял? — Понял, — тихо бросает, помедлив. Резко он понятливым стал. Чего еще объяснить придется? Через время. Для полного закрепления. На слабоумного эту уебок не смахивает. Но вижу, что на Варвару слюню пускают по полной. Мне соперники не нужны. Хоть бывшие, хоть какие, блядь. Все. Варя выпаливает. Вот папка. Запыхавшаяся. Раскраснелась. Охуеть, какая она. Перехватываю взгляд уебка. Ну, сучара. Сам ему руку пожимаю на этот раз. Хорошо, пожимаю. Не то, что в начале. Но ну чего?» — говорю. «Больше у тебя вопросов к Варваре нет?» «Нет», — выдавливает. «Никаких? Вообще?» Виду, что ему больно, он старается не подать. Хотя кости похрустывают. Уебок только кубы сжимает. А потом все же снова пялится на Варю. «На меня смотри!» — выдаю. Аж дергается. «Все!» — отпускаю его. «Тебе пора!» — башкой качает. Буркает что-то неразборчивое и, наконец, уебывает. Забирается в свою тачку, отъезжает, хоть и не сразу. Походу разбирается, как теперь одной рукой машину вести. «Не волнуйся», — поворачиваюсь к Варваре, — «больше не объявится. Уж я прослежу». Она папку к груди прижимает, рассеянным взглядом по мне скользит. Все равно напряженная. Вывел ее этот сучара. Одним своим появлением, блять. «Я приеду», — замечает она. «Позже. Сейчас дома кое-что...» «Не надо!» — отрезаю. «Завтра приедешь!» Ее брови приподнимаются в изумлении. «Что? Не ждала такого?» «Да я сам от тебя не ждал. Не думал, что такой добрый!» «Отдыхай!» — говорю. Обхватываю ее затылок ладонью, прижимаюсь губами к лбу и с трудом себя от нее отдираю. Через силу действую. Она чуть дергается, застывает. «И это!» — скалюсь. «Нехрен себя накручивать!» Теперь есть кому твои вопросы закрыть. Разворачиваюсь. Всю волю прикладываю, чтобы не обернуться и не впиться глазами в нее, когда к своей тачке иду. Процесс пошел. Чую.